«Прости». «Как долго вы с мисс Большие Титьки...» Эрика покрутила указательным пальцем. «Примерно с тех пор, как Хенрик стал совладельцем». «Ага». «Что? Ага». «Просто любопытно». «Сесилия хорошая женщина». «Она мне нравится». «Я вас не осуждаю». Просто расстроилась. «Просто.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 Микаэль. На самом деле семейная хроника Хенрика не интересует. Он хочет, чтобы ты разгадал загадку исчезновения Харрет. Микаэль ничего не ответил. С самого начала их отношений с Сисили он говорил с ней о Харрет совершенно открыто. Сисили уже догадалась, в чём заключалось его истинное задание, хотя он прямо в этом не признавался.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 Я же говорил, что она соображает. Потом он обратился к Эрике. «Думаю, Микаэль объяснил вам, чем он занимается в Хедебю?» Она кивнула. «И думаю, вы считаете, что это бессмысленное занятие?» «Нет, не отвечайте». «Это глупое и бессмысленное занятие. Но мне необходимо все узнать». «Я не вникаю в эти дела», — дипломатично сказала Эрика. «Разумеется, вникаете».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 Спокойной ночи, Эрика. Зайдите ко мне утром перед отъездом. Когда Хенрик Вангер закрыл за собой входную дверь, в комнате воцарилось молчание. Его нарушила Сесилия. "Микаэль, что всё это значит?" "Это значит, что Хенрик Вангер так же чутко улавливает чужие колебания, как сейсмограф сейсмические волны. Вчера вечером, когда ты пришла, я рассматривал фотоальбом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 стараясь не встретиться взглядом с Эрикой, она заспешила на кухню, чтобы поставить кофе. Стоял тёплый солнечный майский день. Зерень стал набирать силу, и Микаэль поймал себя на том, что напивает цветение время наступает. Эрика провела ночь в гостевой комнате Генриха Вангера. После ужина Микаэль спросил Сесилию, нужна ли ей компания. но та ответила, что занята подготовкой к обсуждению оценок, а кроме того устала и хочет спать. Эрика поцеловала Микаэля в щеку и рано утром, в понедельник, покинула Хедебю. Когда Микаэль в середине марта отправился в тюрьму, еще повсюду толстым слоем лежал снег. А теперь уже зазеленели березы, и вокруг его домика образовался пышный, сочный газон. Впервые у Микаэля появилась возможность осмотреть остров целиком. Около 8 утра он пошёл в усадьбу, чтобы одолжить у Анны термос, а заодно перекинулся несколькими словами с только что встретившимся Генриком и взял у него карту острова. Особенно его интересовал домик Годфрида, который несколько раз упоминался в полицейских протоколах, поскольку Харри там бывал много раз. Генрик объяснил, что домик принадлежит Мартину Вангеру, но все эти годы в основном пустовал, и лишь несколько раз им пользовался кто-нибудь из родственников. Мартина Вангера Микаэль успел перехватить, когда тот направлялся на работу в Хедестад. Изложив своё дело, он попросил разрешения взять ключи. Мартин посмотрел на него с весёлой улыбкой. Полагаю, в семейной хронике дошла до главы Ахарет. Я просто хочу посмотреться.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 Перед Микаэлем открылось утопавшее в зелени местечко возле самой воды. Вид был превосходным. Налево устье реки Хедельвен и гостевая гавань, направо промышленная гавань. Казалось странным, что в домике Готфрида так никто и не поселился. Это была сложная из пропитанных темной морилкой бревен изба в деревенском стиле с черепичной крышей и с зелёными оконными рамами и маленькой солнечной террасы перед входом. Однако за домиком и участком явно никто давно не ухаживал. Краска на дверных и оконных косяках отслаилась, а на месте бывшего газона выросли метровые кусты. Для его расчистки требовалось денёк хорошенько поработать косой и кусторезной пилой.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 фат самой крыши, растянувшейся на половину дома. Под лестницей располагалась маленькая ниша с газовой плиткой, раковиной и душевой кабиной. Обстановка дома была простой. Вдоль длинной стены слева от двери находились прикрученные к стене из камня потёртый письменный стол и металлический стеллаж с полками из тикового дерева. Чуть подальше у той же стены стояли три пластины шкафа.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 за 1964 год и нашёл, что изображённая там красотка выглядит вполне винно. На полках было расставлено порядка 50 книг. Примерно половину составляли детективы в мягких обложках из Манхэттенской серии Mickey Spillane с названиями типа Не жди милости и классическими обложками Дертеля Хегланда. Микаэль нашел также с полдюжины книжек из серии «Китти». Несколько книг Эйнит Блайтон и детективы Сивора Альрюда. Он улыбнулся старым знакомым. Три книги Астрид Лингрен. «Мы все из Бюллервю, Калле Блумквист и Расмус и Пеппи Длинный Чулок». На верхней полке стояли книжка о кратковолновом радио, Две книги по астрономии, справочник о птицах, книга под названием «Империя зла» о Советском Союзе, книга о финской зимней войне, катехизис Лютера, псалтырь и Библия. Микаэль открыл Библию и прочел на внутренней стороне обложки. Харрит Вангер, 12-5-1963-го.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 Вытащив стул на террасу, он уселся и налил из термоса кофе, потом закурил сигарету и стал сквозь пелену зелёных побегов смотреть на бухту Хедестада. Домик Годфрида оказался значительно более скромным, чем он предполагал. Значит, сюда перебрался отец Харрет и Мартина, когда в конце 50-х годов их с Изабеллой брак стал разваливаться.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 Однако тут находилась и её Библия. Может, она хотела быть поближе к утанувшему отцу? Ей требовалось пережить горе? Неужели всё объясняется так просто? Или дело в её религиозных наклонностях? Домик примитивен и аскетичен. Может, она воображала, что живёт в монастыре? Михаил хотел пройтись вдоль берега на юго-восток.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 Микаэль двинулся по дорожке, которая привела его к изгороди. Он подошел к хозяйству Эстергорд с задней стороны. Далее петляющая тропа через лес провела его вдоль поля, принадлежавшего тому же хозяйству. Она оказалась труднопроходимой и кое-где пролегала по таким топким местам, что ему приходилось пробираться стороной. В конце концов он добрался до Эстергорд.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 Мне надо, пожалуй, немного побыть одной.